Там кого-то хоронили. Гроб был большой, черный, наглухо закрытый крышкой. Но священник и дьякон ходили по церкви в белых ризах и пели «Христос воскресе из мертвых». Дьякон кадил, кланялся ей, улыбался. Волосы у него были ярко-рыжие и лицо веселое, как у Самойлова.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 «Христос, воскресе из мертвых!» — пел хохол, держа руки за спиной и улыбаясь. Она наклонилась, подняла ребенка и посадила его на воз теса, рядом с которым медленно шел Николай и хохотал, говоря, «Дали мне тяжелую работу». На улице было грязно, из окон домов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 Быстро полетела в бездонную глубину, и глубина эта пугливо выла ей встречу. Она проснулась, охваченная дрожью, как будто чья-то шершавая тяжелая рука схватила сердце ее, и, зло играя, тихонько жмет его. Настойчиво гудел призыв на работу. Она